Глава 34. Прошло шесть дней. Рэй и Эрен каждую ночь выбирались из дома и охотились. Но теперь они не просто убивали вампиров. Они пытали их, стараясь узнать хоть немного информации. Но многие из ночных тварей совсем ничего не знали или же не собирались рассказывать, боясь гнева своего господина. Джаспер не появлялся в пабе, и это тревожило Рэя. Поэтому, поймав одного из кровопийц, он не выдержал и поинтересовался о нем. Он в подвале. Задыхаясь от того, что кол уже почти коснулся его сердца, простонал вампир. Господин наказал его, лишив привилегий. У Джаспера слишком много врагов, чтобы дать ему спокойно существовать. «Что с ним?» — прошепел Рей. «Его опоили кровью мертвого. Он слаб». Блэкмур мысленно выругался. Он знал, что если вампир выпьет кровь мертвого, она подействует на него как яд. «Он ослабнет, но не умрет. Просто высохнет, потому что найти себе живую кровь, чтобы восстановиться, у него просто не будет сил. Черт. Что ты знаешь о комедии плана Хармана?» Вампир замолчал и опустил голову. «Я убью тебя!» — взревел Рэй, покрутив колу сердца. Хотя его угроза даже ему сейчас казалась нелепой. Потому что вампир и без этого понимал, что охотник завершит начатое. Сегодня ночью его ведьму попытаются сломать защиту. Сам не зная, почему сознался вампир. Возможно, он тоже просто устал от своего хозяина. Почему сегодня? Чем ближе комета, тем больше силы Мейлин. Кто такая Мейлин? Ведьма. Спасибо за информацию, прошипел Рэй и вонзил до конца кол в его сердце. Он был зол. Времени все меньше, а он так ничего и не узнал. Да к тому же, их единственный информатор медленно умирает в темном подвале. Почему, черт возьми, у Софи не пробуждается магия? Комета уже близко. По словам Джаспера, магия Сокриты должна была появиться еще несколько дней назад. С каждым днем он переживал за нее все сильнее. Каждый проведенный с ней день, каждая ночь, все больше связывали их. Приходя домой после неудачной охоты, Рэй тут же обнимал своего маленького детектива, а она ждала его. Иногда со слезами на глазах, когда в очередной раз пытаясь пробудить магию, у нее ничего не выходило. Он влюблялся в нее все больше с каждым днем, но не говорил ей об этом. София тоже молчала. Лишь ее объятия становились все крепче. Только Эрен и Шейла не стеснялись в выражениях своих чувств, невольно вызывая легкую зависть у Рей и Софи. Что будем делать? – поинтересовался Эрен, кивнув в сторону мертвого тела вампира, которого Рей только что благополучно пытал. Нам нужно достать медальон Анны сегодня, потому что если ведьма Армана сломает защиту, будет поздно. Ночью в небе появится комета, и он сможет начать ритуал. Ты все-таки вернешься к Афи домой. У нее не пробудилась магия, сейчас она просто идеальная цель для Армана. Возможно, он еще не знает о анне Что-то мне подсказывает, что уже знает, раз Джаспер оказался в таком затруднительном положении. Кто-то думаю ему об этом донес. Шон? Навряд ли. Этот предатель, скорее всего, сейчас уже далеко от Чикаго. Пусть у него и есть силы и бессмертие, но он остался таким же трусом. Так что будем делать? Оставлять сегодня Шайлу и Софи одних — очень плохая идея. Ты останешься дома, а я попытаюсь достать медальон Анны. Ты уверен, что справишься? Не знаю. Пожал плечами Рэй. Буду пытаться. По крайней мере, Арман в это время будет у нашего дома, в ожидании, когда сможет забрать Софии книгу. Поэтому пожелать удачи нужно тебе. Шайла сказала, что им будет очень трудно снять защиту. Она будет удерживать её. Комета тоже придаст ей сил. Очень на это надеюсь.